Всего пяти футов роста он казался еще ниже из-за сутулости, вероятно, заработанной за долгие годы сидения, сгорбившись за микроскопом. Доктор Миллер прав, — подхватил Хендрик. — Почему не вызвали этих двоих? — Вероятно, знали, что их нет на борту лайнера, — предположил Линдхольм. — А может, уже схватили? — Миллер виновато посмотрел на Лизу. — Или убили? Лиза ощутила в грудище мящую пустоту тревоги. Ей хотелось сверить, что Монку удалось выскользнуть из западни Теперь он вызывал помощь. И однако надежда на такой благоприятный исход было немного. Монка опаздывал с возвращением еще до того, как корабль подвергся нападению. Пкачав головой, Хенрик залпом допил виски и поставил рюмку. Бесполезно гадать об их судьбе. Но если пиратам было известно о том, что наши коллеги работали на месте... — Это предполагает, что речь идет не о простом захвате заложников. — Но что еще может быть нужно от нас, пиратам? — спросил Миллер. Раскатистый гул приближающегося вертолета заставил всех повернуться к раскрытым дверям на балкон. Для небольшого еврокоптера, принимавшего участие в пиратском нападении, рев был слишком громким. Ученые все разом поспешили к дверям. Выпустив облако дыма, райдер поднялся с кресла и присоединился к ним. С моря дул свежий ветерок, несущий аромат соли и едва уловимую химическую горечь, вследствие токсичных выбросов, а, может быть, просто запах горящего мазута, разлившегося по воде. Неподалеку все еще дымился сильно накренившийся полузатопленный катер австралийской береговой охраны, искореженный прямым паданием реактивного снаряда. Над кораблем на бреющем полете прошел большой серый вертолет армейской модели с двумя несущими винтами спереди и сзади. Он развернулся над морем, разгоняя дым. Пройдя над поселком на берегу бухты, в нескольких местах охваченных пламенем пожаров, вертолет повернул назад. Похоже, пилот был удовлетворен увиденным. Возвратившись к лайнеру, вертолет снова скрылся из виду. Судя по характеру Рева, опустившись на взлетно-посадочную площадку на верхней палубе. Шум несущих винтов затих. В наступившей тишине Лиза почувствовала новый ворчащий гул. Палубо у них под ногами задрожало. — Мы движемся, — заметил Хендрик. Не вынимая изо рта сигару, райдер вырвался. Лиза поняла, что действительно так. Вид из иллюминатора начал медленно, словно движение стрелок часов, меняться. «Пираты уводят корабль», — сказал Мейлер. Линдхольм бессильно стиснул кулаки. Лиза испытала страх. В того, что земля совсем близко, оставалось какое-то слабое ощущение безопасности. А теперь у пленников отнимали это последнее. Дыхание молодой женщины участилось... Однако воздуха в легкие поступало все меньше. Несомненно, рано или поздно кто-нибудь заподозрит что-то неладное и решит на месте выяснить, в чем дело. Больше того, всего через три часа она сама должна связаться с Пейнтером, не получив от нее известий. Он... Огромный круизный лайнер, приборов собственную инерцию, набирал скорость, отходя от острова. Сверившись с часами, Лиза повернулась с Райдеру. «Мистер Блант, какую максимальную скорость способен развить ваш корабль?» Леардер загасил окурок сигара в пепельнице. «Рекорд голубой ленты Атлантики для трансатлантических круизных лайнеров равен сорока узлам. Чертовски быстро!» «Ну, а владычица?» — спросила Риза. Райдер похлопал рукой по переборке. «Гордость флота!» Германские двигатели, корпус конструкции, несущие монокок. Она может выдать сорок семь узлов. Лиза мысленно произвела расчеты. Если через три часа она не выйдет на связь, тогда пентер начнет тревожиться. Через четыре часа, через пять, она покачала головой, пентер не прождет ни минуты. Три часа, задумчиво промотала Лиза. Но не будет ли это слишком много? Она повернулась к Райдеру. «Здесь есть карта?» Райдер взял ее под руку. «Есть глобус в библиотеке». Он подвел молодую женщину к ниши в дальнем углу гостиной, обставленной книжными шкафами. В центре возвышался большой глобус. Склонившись над ним, Лиза развернула деревянный шар так, чтобы стали видны острова Индонезийского архипелага. Произведя подсчет в уми, она измерила расстояние пальцами.